Глава 26. А? Сонно захлопал он ресницами. Что за хрень? Ты хоть понимаешь, кто я такой? И что с тобой теперь сделает мой род? Началось. Так и думал, что будет что-то подобное. Угрозы родом. Что может быть банальней? Я бы крайне удивился, будь все иначе. И к такому был готов. «А какая тебе разница, что случится со мной, если ты сам будешь уже мертв? Небольшое движение рукой, и вот уже капля крови скользит по шее парня. И даже не пробуй применять магию. Умрёшь в то же мгновение. Я влил в тебя яд, который не смогут вылечить все врачи твоей семьи. А рецепт противоядия известен лишь мне. «Ты псих! Чёртов псих!» — завещал от страха Феликс. «Что тебе <как> нужно? Деньги? У меня много денег. Забирай их все. А если надо, могу дать еще. «О, нет. Они мне не нужны. Что такое деньги? Это лишь пыль. Жизнь куда ценнее любых денег. От тебя мне нужны всего лишь ответы на вопросы. Я задаю вопрос, ты отвечаешь». И все остаются довольны. Договорились? «Ты!» — было дернулся он, но, почувствовав нож, прислоненный к шее, мигом замолк. «Договорились». «Тогда первый вопрос. Что тебя связывает с Селимом Османом?» «Ничего, я его не знаю!» — дрогнул голос Исупова. «Эх, похоже, я плохо умею убеждать. Слишком уж мягок с людьми. А ведь говорили мне...» Сперва отрежь пару пальцев, а потом уже начинай задавать вопросы. Так будет эффективнее. А я, дурак, не верил. Видимо, надо так и поступить. Нож переместился к руке парня. Нет, стой, заверещал он. Я все понял. И все расскажу. Мы с селемем просто зарабатываем деньги вместе ничего большего. Зарабатывайте деньги. «Ты думаешь, я поверю в то, что наследник одной из богатейших семей империи так рискует просто для того, чтобы заработать деньги?» Усмехнулся я от бредовости такого заявления. «Это правда. Клянусь. Даже этот поход в клуб оплачен на эти деньги. Отец в последнее время мной недоволен не урезал финансирование. Приходится выкручиваться». «И это было правдой. Я чувствовал это. Однако не всей. Далеко не всей». Впрочем, я догадываюсь об истинных причинах подобного сговора. Не удивлюсь, если после того, как Селим сядет на престол, он поддержит новую династию, что могла бы сменить Романовых, когда их не станет. Вот только подобное Феликс не озвучит даже под страхом самой жуткой смерти. Иначе всему его роду конец. Вырежут всех от мала до велика. И повод будет превосходный. Отношения между Юсуповыми и Романовыми не столь гладкие как может показаться. Уверен, правящий род совсем не откажется от возможности стать еще богаче, присвоив себе все, чем владеют Юсуповы. Они давно хотят ослабить слишком уж усилившийся род. Просто повода достойного не было, а тут предательства никто не прощает. Допустим, я в это поверю. Вот только это явно не все. Нож проскользил по его руке, срезая пару волосков. «Я... Мы с Селимом договорились о поддержке. Когда придет время занять трон, я поддержу его деньгами и связями. За это он обещал предоставить особые преференции для указанных нами торговцев на территории Османской империи». Это было больше похоже на правду, но, опять же, не всю. Но даже так звучало очень вкусно. Я не сомневаюсь, что на территории османов работают торговцы Есуповых. Разумеется, нигде об этом не афишируя. И получить подобные привилегии очень жирно. Что уж тут говорить, османы весьма зажиточный род. У них есть много товаров, весьма востребованных на нашем рынке. Впрочем, верно и обратное. Сделаю вид, что поверил в это. Мне достаточно его слов». Тем более, что далеко не это сейчас главное. «Я так понимаю, никаких договоров о сотрудничестве вы не подписывали?» — на всякий случай уточнил я. «Нет! Разумеется, нет! Я же не идиот!» — резко вскрикнул он, и я сразу понял, что не лжет. «У тебя есть какие-либо доказательства, способные чернить Селима?» «Наверняка должны быть. Не может не быть! Ты ведь умный парень!» «Должен был подготовиться на всякий случай». «Я пытался. Это бесполезно. Чертов осман очень тщательно следит за подобными вещами. Он очень осторожен». «Да? Тогда и ты становишься бесполезен. А что ты обычно делаешь с бесполезными людьми?» «Правильно. Избавляешься». Кстати, я могу быть полезен. Вам ведь нужен этот урод. Я дам вам его прямо в руки». «Делайте с ним все, что захотите. У нас запланирована встреча с Селимом по поводу уничтоженного казино. Вас ведь это интересует, да? Вы человек одного из его братьев, иначе не стали бы так действовать. Мне плевать на Селима. Делайте с ним, что хотите. Он стал слишком проблемным активом». М -м, вот как. И где же пройдет ваша встреча? В отеле, где он засел? Нет, разумеется, нет. Это было бы слишком рискованно. «Каждый раз Селим сам выбирает место встречи, посылая координаты. Можете посмотреть в телефоне. Вчерашнее сообщение от неизвестного номера». «Отлично. Ты можешь быть весьма полезен», — достав телефон и, разблокировав его пальцем парня, тут же нашел нужное сообщение. «Знаешь, возможно, ты еще пригодишься моему господину. Так что я оставлю тебя в живых». Но если вдруг твоя семья начнет что-то выискивать про меня, ты сам знаешь, что произойдет. Как ты сказал, от проблемных активов обычно избавляется. Я понял. Я никому не скажу. Прекрасно. Тогда пора спать. Удар — и парень вырубается. Был огромный соблазн прикончить его здесь и сейчас, но я смог сдержать свои желания». Сейчас мне выгоднее, чтобы он жил. Если умрет, все его слова можно будет списать на пытки или еще что. Да и вообще. Какие спросы с мертвецов? Нет, с живого можно получить куда больше. Щелчок кнопки на MP3-плеере, и запись завершается. Будет весьма полезный компромат. Все данные с телефона я тут же скопировал и отправил на один из подставных серверов. Уверен, там найдется еще много чего интересного о делах есупова Не говоря уже о сохраненных паролях, которые, уверен, подойдут много куда. Огромная, но невероятно распространенная ошибка использовать одинаковый пароль для всего подряд. Пусть мои люди займутся этим позже, а теперь пора валить. «Эй, ты куда?» — остановил меня охранник на выходе. «Нужно срочно пойти подышать свежим воздухом». Нервно дыша взглянул ему в глаза. «Ты видел, что эти ублюдки там творят? Это же жесть! Как так можно, уроды?» «Это да. Обычно все более-менее мирно, но иногда такая жесть происходит, что и вспоминать неприятно», понимающе вздохнул мужик. «Ладно, иди давай. Только недолго. Работа есть работа. Мы сами такую выбрали. И тут уже ничего не поделаешь». «Спасибо», — махнул рукой и поспешил выбраться наружу. «Через пару домов от клуба меня подбирает знакомый фургончик. Ну а дальше дело техники. Расположение всех городских камер нам известно, так что едем так, чтобы оставаться в слепой зоне». «Данные получили. Над ними уже работают», — доложила Инга, когда я сел снимать грим. «Прекрасно. Держи еще это», — прокинул ей плеер. «Там тоже весьма занимательный разговор. Подготовьте его». Смонтируйте как надо, убрав мой голос, а потом. Хм. Пока придержите, решу позже. Сейчас куда важнее селим. Я узнал, где он будет завтра, рассказал ей про предстоящую встречу. Это не воз. Хотя нет, возможно. Пусть мы и следим за всеми входами и выходами из отеля, но уверена, должен быть еще как минимум один. Что-то вроде подземного хода или типа того. Была пара случаев, что из отеля буквально пропадали люди, хотя здание было буквально оцеплено журналистами. Это, так сказать, особая услуга для ВИП-гостей. Однако это очень странно. Зачем вообще Силиму сейчас встречаться с Феликсом? Все ведь можно обговорить и позже. Сейчас слишком опасно, особенно после того, как он потерял столько людей. Даже учитывая, что это Юсупов, риск все равно слишком велик. Можно было отправить и обычное послание или позвонить. «Думаешь, подстава? Специально засветил свою связь с Иисуповым, чтобы я ничего не заподозрил, а теперь устраивает с ним личную встречу? Если это так, то парень хорош. Однако даже если это и вправду засада, то есть ли у нас выбор? Мы оба знаем, что за его головой я приду лично. Это в культуре османов отравление и убийство чужими руками, это норма». Мне же в данной ситуации нужно нарабатывать авторитет. Он открыто бросил мне вызов, и все это знают. Убить его собственными руками было бы идеальным вариантом. Но рискованным. Слишком рискованным. Может, лучше взрывчатку? Заминируем там все, да и дело с концом. Наших запасов хватит для того, чтобы даже кольчуга не выдержала. А, а вместе с ним разнести полквартала? Нет, спасибо. Будь все так просто, я бы уже давно подорвал отель. Но, увы, такое мне не простят. Даже без доказательств люди поймут, чьих это рук дело. Тогда пусть наши пойдут хотя бы без вас. Сперва схватят его, а потом вы уже добьете? Заманчивое предложение. Но нет, я должен пойти сам. Впрочем, не в одиночку. Все же я не идиот. Пусть мои люди расправятся с охраной Селима но с ним я разберусь самостоятельно. «Пусть хотя бы так», — вздохнула она, принимая мое решение. «Я не какой-то там герой. Не стремлюсь постоянно бежать на острие атаки. Однако в данном случае это лучший вариант. Иногда нужно показать свою силу, чтобы избежать проблем в будущем. Вскоре мы добираемся до дома. Стоит немного отдохнуть перед завтрашним днем». Судя по координатам, встреча произойдет в одном из заброшенных зданий в пригороде. Там уже крутился какой-то паренёк, скорее всего, человек-османа. Увы, подготовить место для встречи дорогого гостя не получится. Стоит тронуть наблюдателя или вызвать подозрения, и встреча не состоится, так что мои люди разместились в окрестностях. Ближе к назначенному времени к зданию подъехала неприметная машина. Из нее выбрался сам Селим. Не ведь доклада, что он покинул отель, не было. Значит, точно есть какой-то тайный ход. Знал бы, где он выходит, расправился бы с придурком на месте. Ну да ладно. С этим потом разберусь. Стоит узнать подобное просто на будущее. Все готовы? спросил в рацию. Первый готов. Второй готов! Стали раздаваться доклады. Тогда действуем, парни. Отдал приказ и тут же выдвигаясь. Разумеется, нас сразу же заметили. Но было уже слишком поздно. Охрана Селима пыталась сопротивляться, но ее быстро подавили и уничтожили. Слишком многих он потерял ранее и теперь просто не мог нормально сопротивляться. Сам же парень стоял посреди огромного зала, смотря в мою сторону. «Зря ты выбрался из своего защищенного гнездышка. Так у тебя еще мог остаться шанс уцелеть?» Двинулся я в его сторону, пока место по периметру занимали мои люди. «Возможно. Впрочем, чего теперь об этом думать?» — развёл он руками. «Я знал, что рано или поздно все закончится в дуэли. В некоторых вопросах вы, цепиши, излишне принципиальны, особенно когда дело касается моего рода. Предательство нельзя забыть даже спустя века. Наши предки когда-то были друзьями». Но Мехмед предал Дракулу, за что и поплатился. И теперь ты, его потомок, вновь разжёг эту вражду, — покачал я головой. В огне этой вражды ты сгоришь. У каждого своя история. В нашей семье считают же, что это именно Дракула предал Мехмеда, подняв восстание. За это ваш род был приговорен к уничтожению. И этот приговор до сих пор действителен, — смотрел он мне прямо в глаза. Я же насторожился. Слишком уж спокоен для того, кто вот-вот умрет. Он ведь должен понимать, что если его убью не я, то это сделают мои люди. Однако не похоже, что он готов умереть. Вот только в округе больше не было ни одного живого существа, что могло бы его спасти. По соседним кварталам у нас тоже находятся наблюдатели, которые доложат, если кто-то появится. Странно. Надо поспешить и разобраться с ним, пока не поздно. Пусть он и сильнее меня на ранг, но есть способы решить данную проблему. «Сегодня у тебя будет шанс исполнить волю своего гнилого предка. Ну или сгинуть, как и должно предателям». Вышел напротив него, отдав указания своим людям. «Парни, не попадитесь под удар и не вмешивайтесь». Не успел я договорить, как в мою сторону устремились лезвия ветра. «Ожидаемо. Я легко увернулся от них». Лезвия же оставили глубокие борозды в окружающих нас стенах. Тут же, сформировав лезвие из крови в одной руке, а щит в другой, я сократил дистанцию. В таком помещении дистанционные атаки будут не особо эффективны. Тем более противник достаточно близко. Лучше перейти в ближний бой. Осман попытался разорвать дистанцию, но я не дал ему этого сделать. Да, мои удары не причиняли ему вреда, сталкиваясь с возникающими из пустоты потоками воздуха. Вот только, как уже сказал ранее, ближний бой тут для меня подойдет лучше. Воздушным потоком нужно время, чтобы набрать скорость. Я же ему его не давал. На таком близком расстоянии эти прорывы ветра не могли толком мне навредить. Было видно, что мой противник не привык к подобному. Ожидаемо. Маги ветра вообще не любят ближний бой. Для них чем дальше противник, тем лучше — «До определенного предела, конечно». Картали сам понял, что оказался в проигрышном положении. Мои удары оказались ничуть не слабее его, несмотря на разницу в ранге. Вот уже появилась первая алая метка на его плече. Если так продолжится, он проиграет. Принц это отлично понял. В его глазах мелькнула неуверенность, но быстро исчезла. И на смену пришло какое-то мрачное довольство. Миг... И он достает из кармана какой-то камешек, бросая на пол. Я увеличиваю свой щит, собираясь защититься от неожиданной атаки, но это уже было не нужно. Внезапно прямо из места, куда упал артефакт, моментально разрослась сфера, полностью поглотившая меня. А когда эффект вспышки исчез, я понял, что окружающая обстановка поменялась. Теперь мы уже были не в заброшенном доме, а в каком-то подвале. Нет, скорее пещера в которой располагалось нечто напоминающее Колизей, в центре которого я и стоял. А на трибунах сверху расположился мой противник с довольной улыбкой. «Что за чертовщина? Что это была за фигня? Карманный телепорт? Нет, невозможно. Такое скрыть не получилось бы. Хотя нет, не похоже на телепорт. Сияние во время перехода. Только не говори мне... «Да, ты все правильно понял!» — расхохотался он. «Это разрыв!» причем закрытый. Сюда никто не сможет попасть, пока не будет уничтожено ядро, питающее это место. Я тут же метнул кровавое копье в него, но оно просто разбилось о засветившийся купол, покрывающий всю арену. Довольно рассмеялся он. Тебе отсюда не выбраться, ведь это место было подготовлено специально для тебя. А теперь позволь познакомить тебя с тем, кто тебя сегодня убьет. Ворота у края арены стали со скрипом подниматься. Раздался замораживающий душу вой. И вот, медленной походкой, передо мной вышел огромный трехметровый тигр, каждый след которого горел огнем. И тут я понял, что мне конец. Мощь твари впечатляла. Пик третьего ранга. Очень и очень близко к четвертому, Можно сказать, на самой грани. Для примера, Селим находится в самом начале третьего ранга, прорвавшись совсем недавно, что и давало мне шансы здесь же без шансов. Рев зверя пролетел по округе, знаменуя, возможно, мой последний бой.